Глава 63 Эдион негромко присвистнул и протянул Шаолу бутылку вина, принесенную им на крышу жилища Селены. Шаол покачал головой. «Сейчас его совсем не тянуло на выпивку». «Жаль, я этого не видел». Эдион оскалил зубы волчьей улыбки. «Удивлен, что ты даже не возмущаешься». Кого бы король не послал с Нарраком, вряд ли это были ни в чем невинные люди. Отозвался Шаол. Скорее всего, от людей там оставалась одна оболочка. Она победила нарака и его головорезов. Событие настолько впечатлило Эдиона, что и спустя пару дней он продолжал праздновать победу Селены. Разумеется, в тайне. Этим вечером Шаол пришел сюда, собираясь рассказать Эдиону и Рену о том, каким образом король десять лет назад заморозил магию и как можно разрушить королевское заклятие. Но время текло, а капитан молчал. Он сомневался, не толкнет ли его рассказ их обоих на поспешные и непродуманные действия, тем более что следить за ними будет некому. А через три дня Шаол уедет в Аньель. «Когда она вернется, ты в своем Аньеле сиди тихо», сказал Эддион, покачивая бутылкой. «Представляешь, какая и Абуча поднимется, когда узнает, кем она была все эти годы?» Обуча действительно поднимется. Шаул это знал. Он вовсю готовился к побегу Дорина и сорши из замка. Даже если они сами не делали ничего плохого, они были ее друзьями. Если король узнает, что Селена – это и есть Айлина, головы могут полететь без разбору. И то же случится, если король узнает о магических способностях Дорина – Когда она вернется в Ирилею, все изменится. Да, А Элина вернется, но не к Шаолу и не в Рафтхолл. Она отправится в свой родной Тиросен к Эдиану, Рену и возрождаемому двору. Она вернется, чтобы начать войну с Адарландским королем. Скорее всего, война будет кровопроливной. В глубине души он до сих пор не мог понять, как она расправилась с Нарраком, если ее боевой клич так быстро услышали в Адерлане, и принять часть ее личности, жаждущую крови, и готовую уничтожать врагов. Даже когда она находилась в облике Селены, ему временами бывало непросто с нею, и на многое он старался закрывать глаза. Но Аэлина... С того самого момента, как Шаул докопался до ее настоящего имени, он понял печальную истину. Селена бы выбрала его а Элина нет. На Эрилею вернется не Селена Сардатин. Шаул знал, ему понадобится время, чтобы все улеглось, и он смог бы думать о ней без душевной боли, но никакая боль не длится вечно. «Да, вот что». Эдион плотно сжал губы, решая, говорить ли дальше. «Ты хочешь ей что-нибудь передать или отдать?» Вопрос не был праздным он в любое время мог покинуть Рафтхолл и помчаться в Террасен к своей королеве. Глаз Элианы, висящий на шее Шаола, потеплел. Шаол едва не потянулся к амулету. Нет, он не мог вернуть ей медальон. Не мог полностью оборвать все связующие нити. Что-то не позволяло ему это сделать, как и не позволяло рассказать о часовой башне. «Передай ей, что мы с тобой за все это время и двух десятков фраз не сказали». И что с Дорином у тебя тоже не было тесного общения. Еще скажи, что мне хорошо живется в Аньеле, и мы все находимся в безопасности. Эдион надолго замолчал. Шоу встал, чтобы уйти, чтобы ты отдал, чтобы снова ее увидеть. Вдруг спросил генерал: Сейчас это не имеет значения. Не оборачиваясь, ответил Шаул. Он предпочел не встречаться глазами с Эдионом. Сорша лежала, упираясь щекой в грудь Дорина, и вдыхала его запах. Принц уже крепко спал. Сегодня они почти приступили черту в их близости, но Соршу опять что-то остановило. Ее голова опять наполнилась дурацкими сомнениями. Когда Дорин спросил, готова ли она, ей хотелось ответить «да», но она сказала «нет». Сон не шел, в животе ощущалась тяжесть, в мозгу безостановочно мелькали мысли — Сорше хотелось так много сделать вместе с Дорином, побывать с ним в разных местах и многое повидать. Но она чувствовала, мир меняется. Менялось направление ветров над континентом. А Элина Галатиния была жива. Более того, она бросила вызов королю. Даже если бы Сорше до последней капли отдала себя Дорину, ближайшие недели и месяцы будут для него очень непростыми. Ему хватит своих волнений» чтобы еще и волноваться за нее. Если капитан и принц решат действовать сообразно тому, что узнали, если магия вернется на Ирилею, начнется хаос. Внезапное возвращение магии отзовется таким же массовым помешательством, каким было ее внезапное исчезновение. О том, как поведет себя король, Сорша боялась даже думать. Но что бы ни случилось завтра, на будущей неделе или в будущем году, Она была благодарна, благодарна богам, судьбе, самой себе, что тогда набралась смелости и поцеловала принца. Благодарна за те крупицы счастья, что выпадали ей рядом с Дорином. Сорша постоянно вспоминала слова капитана о королеве-целительнице. Возможно, Шоу просто хотел сказать ей что-то приятное, а Дорину, если он переживет грядущий водоворот событий, Ему нужна настоящая королева. И когда-нибудь Сорше придется отпустить ради блага королевства. Разве может она, маленькая, тихая, робкая, стать королевой? Ей далеко не всегда хватает смелости возразить Амитии. Как она сможет сражаться за свободу своего родного Финхару? Нет, не быть ей королевой. Ее смелость имеет предел, и ее возможности тоже. А пока... а пока она может еще понаслаждаться крупицами счастья. Целых два дня Шаол обдумывал способы бегства Дорина и Сорши. Эдион ему помогал. Потенциальные беглецы не возражали, а глаза принца даже облегченно блеснули. Покинуть замок им предстояло завтра. Внешне это выглядело как проводы Шаола, который отправился в Аньель. Вполне естественно, что Дорин решил проводить своего друга детство. Вряд ли король заподозрит неладное. Шаол знал, что Дорин попытается вернуться в Рафтхолл, и принца придется удерживать чуть ли не силой, но, по крайней мере, в одном их мнения совпадали. «Соршу нужно срочно уводить из замка». Часть личных вещей Эдиона уже находились в жилище Селены, где Рен вовсю занимался сбором провизии в дорогу. Оставалась последняя церемония, требовавшая его обязательного присутствия. Завтра король объявит, кого из предложенных Шаолом кандидатов он назначает новым командиром гвардейцев. После стольких лет службы, стольких надежд и замыслов он уезжает. По сложившейся традиции Шаол должен был передать преемнику свой меч, однако эту традицию он нарушил без сожалений. Завтра. Главное пережить утро, а там... Когда в дверь постучали, Шаол меньше всего ожидал увидеть на пороге королевского адъютанта. Король срочно требовал господина Эствола в свою собственную совещательную комнату, находившуюся в личных покоях. Придя туда, Шаол увидел Эдиона, окруженного 15 гвардейцами. Никого из них капитан не знал. У всех на мундирах был вышит черный дракон. адерландский король широко улыбался. Едва узнав, что отец вызвал Эдиона и Шаола, Дорин бросился к Сорше, Увидев ее на привычном месте за рабочим столом, от облегчения принц чуть ли не упал в обморок. Мысленно отругав себя за слабость, он подскочил к столу и схватил Соршу за руку. «Мы покидаем замок. Немедленно. Сорша, слышишь? Дальше тебе здесь оставаться опасно». «Что случилось?» – насторожилась Сорша. «Почему так?» – «Мы убираемся отсюда». Тяжело дыша ответил Дорин. «И немедленно». «А я так не думаю!» Раздался насмешливый женский голос. В дверях стояла старшая королевская целительница Амития. Она улыбалась, но ее улыбка уже не была льстивой и заискивающей, как прежде. С Амитией Дурин бы справился, однако за ее спиной он увидел незнакомых ему гвардейцев. Пятеро или шестеро. Король требует вас обоих в свои покои. Немедленно.